Глава тридцать пятая Когда я пришла в себя, первое, что почувствовала, — холод и сырость. Глаза резала, словно туда насыпали песка. А ещё — звук. Знакомый, но ужасно неприятный. Он казался невыносимым. От него буквально разрывалось сердце. Я сделала над собой усилие и открыла глаза. Тусклый свет больно резанул. «Где я?» Голос не слушался. Эти слова я просипела. откашлялась и повторила вновь. «Где я?» Звук на какое-то время прекратился, и только сейчас я поняла, что это был плач. «Там, где тебе не стоило оказываться», — раздался резкий голос. Это точно не был голос размалёванной продавщицы. Я повернулась и увидела девушку. Спутанные волосы, лихорадочно горящий взгляд, страдальческие искривлённые губы и мантия. Наверное, когда-то она была серебристо-белой, но сейчас выглядела просто грязной. Следующее, что я заметила, — тяжёлые браслеты на руках. Цепь от этих браслетов была прикована к стене, ужасно похожей на стены подвала, которые я мыла много раз. Я огляделась, и в ужасе застыла. Это и был подвал, сырой и мрачный. Огромный подвал, в несколько раз больше, чем магазин, под которым он вроде как находился. Изъеденные временем каменные стены местами покрылись плесенью. Окон не было, ни одного. Тусклый свет, что вначале меня ослепил, словно висел в воздухе, спёртым и холодным. Где-то капала вода, но пол был ровным, гладким, сухим и ледяным. Спина уже онемела, словно отмороженная. Я с трудом села и неподалёку от первой девушки увидела ещё одну, в зелёной мантии, точно так же прикованную к стене, а рядом с ней, на полу, вытянувшись в неестественно изломанной позе, лежал парень. Алая мантия, широкие плечи, знакомая стрижка. «Майк! Майк, ты меня слышишь?» Я хотела вскочить на ноги и броситься к нему, но звякнула железная цепь. Я была прикована точно так же, как и все они. Девушка в зелёной мантии даже не подняла на меня взгляда. Я уже поняла, что это леди Миока. Та самая пропавшая студентка с целительского факультета. Значит, вторая девушка — бывшая хозяйка Ирмелины. И, чёрт возьми, я никак не могла вспомнить, как её зовут. А может, и не знала. Мне ведь даже не приходило в голову поинтересоваться её именем. И всё же сейчас она была единственной, с кем я могла говорить. «Он жив?» — спросила я. «Жив?» — криво усмехнулась она. Но он постоянно буянил и пытался вырваться, так что эта гадина оглушает его заклятиями. «Ты так спокойно об этом говоришь?» Она посмотрела на меня, как на полную идиотку. «Я тут давно, и я точно знаю, нам не вырваться, и нас не найдут». «А зачем нас похитили, знаешь?» Она горько усмехнулась и торжественно произнесла. «Нам выпала особая честь. Мы умрём во имя великой цели. Силы зла вернутся в этот мир, и в нём установится новый. «Правильный порядок». Я смотрела на неё, расширив глаза от ужаса. Не может же быть, чтобы она согласилась на всё это добровольно, или за столько дней в заточении она совсем повредилась умом. Это было бы неудивительно. «Или что-то в этом роде», — уже обычным тоном добавила девушка. «Во всяком случае, чёртова уродина говорит именно так». Я выдохнула. «Значит, с рассудком у неё всё более или менее в порядке. Уже легче». «Не думаю, что это случится скоро», — решила и я поделиться информацией. «Я слышала, что для тёмного ритуала нужны пять магов, а нас всего четверо, и новых они уже вряд ли добудут. Академия закрыта защитным куполом, оттуда никого не выпускают». «Нас пятеро», — сказала девушка. «Благодаря тебе. И чёрт возьми, если Академия накрыта куполом и никого не выпускают, как, а главное, зачем ты сюда притащилась?» Плач, тихий, жалобный, похожий на завывание, возобновился. Я повернула голову и увидела девчонку лет десяти-двенадцати. Она сидела в самом тёмном углу, поэтому я её не сразу заметила. Сердце сжало отчаянием. Сейчас я уже ненавидела себя. Я хотела спасти Майка и остальных, а вместо этого... О, Боже! Если бы я здесь не появилась, у пленников ещё было бы время, а теперь его нет. и мерзкая продавщица может провести свой мерзкий ритуал. «А ты тоже магически одарена?» — спросила я у девочки. «Да», — схлипнула она. Леди Каргона покупала у мамы пуговицы. Она часто приходила и однажды увидела, как я играла, поднимала в воздух всякое... В общем, когда мама вышла, она назначила тайную встречу, сказала, подарит красивое украшения, если я кое в чём ей помогу. и велела никому не говорить. Девочка снова безутешно разрыдалась. «Да заткнись ты!» — прикрикнула на неё пленница, имени которой я так и не узнала. «Я уже мечтаю, чтобы нас скорее убили, чтобы только не слышать больше твоего нытья». Да уж, Ирмелина была права, её прежняя хозяйка — настоящее чудовище. Но мы сейчас вроде как в одной лодке, и эта лодка дала течь и скоро утонет. «Но вы же маги!» — воскликнула я. «Неужели никак невозможно выбраться?» «А это, по-твоему, для красоты?» Девушка подняла руки, закованные в наручники. «Они блокируют магию. Неужели не чувствуешь?» Я не чувствовала. О том, чтобы у меня не было магии, один нехороший человек позаботился ещё до того, как я сюда попала. Я попыталась подобраться к Майку. Его тело было таким безжизненным, и он, казалось, не дышал. Мне нужно было убедиться... Но моя цепь была слишком коротка. Где-то сверху появился свет. Эта продавщица спускалась к нам. Теперь она выглядела совсем старухой. Я узнала её только по напомаженному алому рту. «Все в сборе!» Она улыбалась жутковатой хищной улыбкой, а в глазах её светилось безумие. «Скоро будем начинать!» Она ещё раз окинула нас взглядом и стала подниматься по крутой лестнице наверх. «Выпустите нас!» Выкрикнула я, уже понимая, насколько это глупо и бесполезно. А ты, значит, тоже из крикливых. Она посмотрела на меня почти с интересом, а в следующее мгновение взмахнула рукой, и снова в меня ударила болезненная тяжёлая волна. Осознание начало уплывать.